«Часть третья. Я должна встретиться с ю н о н поэтому я ухожу. Хм. как бы сказать, Казама. У меня зловещее предчувствие по этому всему. Ну, оставлю д а р к л у в ваших руках, ладно?» Мегумин беспокойно посмотрела на меня несколько раз и ушла взволнованная. Для меня уход Мегумин был только на руку. Среди нее Аква и Даркнесс сложнее всего справиться именно с ней. Пока я с м о т р е л как уходила м е г у м и н я ч у в с т в о в а л пристальный взгляд в мою спину. На меня молча, с небольшими слезами на глазах смотрела сама Даркнесс. «Да, как-то страшновато. Даркнесс, давай успокоимся, это к лучшему!» Услышав мое оправдание, которое только что придумал, Даркнесс, чьи глаза все еще были в слезах, спросила, «Как это?». Я подробно все объяснил, и Даркнесс, и Акви. Проще говоря, Даркнесс могла продолжить карьеру авантюриста, просто нужно было бы ей т к о н и т ь предложение раз за разом. Если отец д а р к н е с потеряет терпение, он может просто принять более жесткие меры – Я решила, что мы должны тайно помочь Даркнесс, чтобы вторая сторона не взлюбила ее. В конце концов, целью в этот раз была печально известная семья помещика. Хоть встреча, которую мы собирались испортить, дабы отбить охоту отца Даркнесс, окажется негативное влияние на ее фамилию, лучше сделать э т более аристократическим ходом. В общем, когда девушка в ы с л ы ш а л а все мои объяснения... д да, о Казума, я согласна, но если честно, было бы хорошо каждый раз от отца не отбиваться, чтобы это было раз и навсегда. Если честно, по какой-то причине мне было жалко ее отца. Я понимаю план л и ч н ы й Я думала, ты скажешь, ну, да ладно, выйдешь замуж, будет новый член группы или нечто подобное. И п р а в д ведь очень похоже на него? Хе -хе. Слова Аквы заставляли меня вздрагивать. д да о быть такого не боже, чтобы я! Да допустила, чтобы отличный крестоносец Датнас ушла! Не делайте так. Ну-ка, не смотреть на меня серьезным взглядом. Я почти серьезен насчет своих слов.